Глава 6. В секторе сражения всё горело и плавилось на десятки тысяч километров вокруг. Бои между легионами Ивана Кордо и туранцами ещё продолжался. Одноглазому генералу вот так и не удалось опрокинуть флот своих противников до подхода третьего действующего лица, Павла Петровича Десса. Туранцы, видя, как синие легионы направляют свои атакующие конусы на флот Кордо, продолжали отчаянно сопротивляться. Десс являлся для них смертельным врагом. Но на тактической карте туранским командорам было четко видно, чтобы встретиться с ними, Лис должен пройти сквозь боевые порядки кораблей первого министра. И действительно, генерал Десса сейчас думал о том, как бы разбить Корда, а с туранскими туменами и остатками серых легионов он будет разбираться позже. Именно все еще боеспособные и многочисленные эскадры Ивана Корда были сейчас для Лиса самыми опасными. Желтые легионы хоть и оставались связанными боем с кораблями Тарика Хана, Но всё же представляли собой регулярные, очень организованные подразделения, и разбить их было делом непростым. Дес оценил сложившуюся обстановку и решил направить непосредственно на атаку 5 из 6 имеющихся у него под рукой синих легионов. Один он на всякий случай оставил при себе в качестве активного резерва. Да, напорно на корабли Кордо будет ниже, но старый опытный генерал понимал, как много неожиданностей может произойти за время предстоящего сражения. И лучше уж пусть будет рядом минимум 5000 вмпилов, ещё в критический момент никого. Лис периодически посматривал на карту, следя за действиями первого министра. Дэсс самодовольно улыбнулся, когда увидел, что резерв Тальмея так и не тронулся со своих координат. Значит, разговор подействовал, и министр в очередной раз спасного волтруса. А отлично, удовлетворённо произнёс Павел Петрович. Пяти легионам вступить в сражение, основная цель жёлтые из кадра Туранцев игнорировать и отвечать им только лишь, если они нападут первыми в атаку. Легаты Деса выполнили приказ командующего и пикиу острыми конусами врезались в огромную мешанину из десятков тысяч кораблей. Сражение при Саратокерте обрело новую разрушительную энергию. В пылающий костёр были подброшены свежие дрова. Всё это время генерал Кордо пытался кое-как собрать свои разрозненные легионы. Он ругался на своих командуров, чтобы те не разбивали строй. и не отходили со своими группами далеко от основных сил. Самых отчаянных и горячих командиров генерал под угрозой смерти возвращал на прежние позиции. «Всем назад! К своим первым центуриям!» кричал Иван Корда по общей связи. «Держаться плотным строем, даже если туранцы рассыпаются. Сейчас думайте не о том, как бы их преследовать, а о том, что на вас движется лавина синих вымпелов». Кто-то из центурионов и старших командоров выполнял приказания Корда — и разворачивал свои корабли назад к главным силам. Кто-то, и таких было много, игнорировал командующего. Большинство же кораблей из «Желтых легионов» просто не могли сейчас сгруппироваться. Так все перемешалось в секторе боя. Те легионы, кто успел хоть как-то поправить свои порядки, в итоге сумели достойно встретить волну из 25 тысяч боевых кораблей Десса. У тех, кто не смог, участь была незавидной. Командующие северян старались направить свои колонны именно на самые слабо организованные группы противника. Они расценили правильно, что как только ядро вражеского легиона будет уничтожено, остальным кораблям подразделения станет очень сложно снова организоваться. Поэтому первый удар синих пришёлся по именно таким разрозненным легионам Кордо. И, конечно, те не смогли долго сопротивляться столь мощному удару. около десятка их кораблей не сумели противостоять сразу тысячам налетевших на них свежих крейсеров противника. Буквально через несколько минут боя пять жёлтых легионов практически были разбиты. Они не перестали существовать, просто их линейные крейсера поодиночке рассыпались, маневрируя между туранцами и северянами. Радость синих легионов была недолгой, ведь теперь в преследовай подразделение Кордо им приходилось сражаться сразу и с ними, и с туранскими кораблями. Атакующая мощь легиона Десса начала падать. Громадная куча мала постепенно стала втягивать и поглощать синие крейсера внутрь себя. Павел Петрович Десса вовремя разглядел эту опасность и закричал что есть силы. Казалось, его можно было услышать на расстоянии тысяч километров и без радиосвязи. Назад, идиоты, не разрушать строй, немедленно прекратите преследование и начинайте выводить из сектора ближнего боя свои корабли. Я приказываю прекратить атаку и снова собраться в клинья. «Вы не видите, что еще не все легионы Корда разбиты?» Однако выполнить приказ командующего его легаты уже не могли. Они были полностью вовлечены в общее сражение и так и не решились нарушить построение и разворачиваться для выхода на оперативный простор. Если бы они сейчас повернули назад, то потеряли бы от вражеского огня и таранов огромное число своих кораблей. Лишь один легион из пяти смог благополучно выйти из опасного сектора и начать перегруппировку. Десса, как тот не старался сохранить свой резерв, пришлось лично его возглавить самому вступить в дело. Его легион и тот легион, что вышел из боя, снова набросились на добивание оставшихся из кадр Ивана Корда. Но теперь северян встретили уже сомкнутые ряды жёлтых кораблей. Полдесса не смог опрокинуть их с носкока, и между соперниками завязалась отчаянная рубка. Теперь Лис уже не в полглаза, а во все глаза глядел на два резервных свежих легиона Птолемея. без движения стоящих до сих пор у ворот большого лагеря Павел Петрович понимал, что в такой ситуации даже трус, коим и являлся первый министр, не смог бы не пойти в атаку. Это был тот критический момент, когда свежие силы Птолемея Янга, находившиеся рядом с его флагманским Агамемноном, действительно могли решить исход всей космической баталии. Дес и теперь не мог поверить своему счастью, ведь резерв жёлтых так и не начал движение. Я поставлю за тебя 1000 свечей артерианским богам космоса, радостно воскликнул Павел Петрович, заочно обращаясь к первому министру. Таких глупцов и трусов на просторах империи надо ещё поискать. Отлично. Флоту Корды осталось недолго сопротивляться. Он на последнем издыхании. Генерал, новые эскадры приближаются к нашему сектору, сообщил дежурный оператор на капитанском мостике. Что? Кто? Княжежские флоты пришли в движение, продолжал офицер. Все силы, не принимавшие до этого участия в сражении, одновременно устраиваются для атаки. Лис стукнул себя по лбу. Он так был сосредоточен на своих главных врагах, в Талеме и туранских генералах, что совсем забыл о целых пяти частных княжеских флотах, которые находились поблизости и всё это время наблюдали за происходящими событиями со стороны. И вот, когда наступила кульминация битвы, все эти вельможи стали выходить на сцену. Деск к своему ужасу понял, что все без исключения князья сейчас вступят в общее сражение, и главной мишенью атаки их эскадры будет, конечно же, флот северан. Туранцев оставалось мало. Легионы Птолемея тоже были в основном рассеянные и обескровленные. Боеспособными оставались лишь его шесть синих легионов. На кого, как не ни на них, сейчас нападать свежим силам имперских князей? Дес состал содрожно считать численность приближающихся к нему флотов. У князя-протектора Игнатия Веты оказалось больше всего кораблей, целых 15 тысяч вымпелов. У князей Висконти 12 с лишним тысяч. У Кертиса Хорна всего 9, но хорошо бронированных и прокачанных. Десса понимал, что не сможет в данный момент противостоять им всем, если те нападут одновременно. О Казицыне и о Калле генерал сейчас совершенно не думал. Десса предположил, что вряд ли Василий Иванович и Сет Калли нападут именно на него. Казица не сделает этого в силу личного благородства, а генерал-министр Кале не будет атаковать, потому что у него нет на это сил. Но даже упомянутые ранее трёх князей и количество кораблей, которые перечислил Десса, было достаточно, чтобы не оставить этого северян даже косточек. У Павла Петровича оставался шанс на то, что один из этих вельмож будет верен своему слову и выполнит обещание, которое дал Лису несколько часов назад. Десса вперил взгляд на тактическую карту, следя за тем, как продолжают подходить к сектору боя княжеские эскадры. Флоты князей-протекторов по мере приближения выстроились в конусы для удобства атаки и смело пошли на сближение, готовые окунуться в водоворот битвы. Их приближение испугался не только Павел Петрович Десса. Иван Корда и Тарик Хан видели на своих экранах то же самое и совершенно не знали, на кого нападут все эти свежие легионы. Два из пяти княжеских флотов четко направлялись к кораблям Десса. Было очевидно, что именно его они и атакуют первым. То были флоты Веты и Висконти, а вот 9 тысяч тяжелых крейсеров Хорна внезапно снизили скорость и стали заметно отставать от остальных. «Слава Богу!» — воскликнул Павел Петрович Десса. Кертис держит слово. Да, тем тайным союзником генерала Десса, о котором Лис упомянул на военном совете, был именно князь-протектор Хорн. Для Павла Петровича стало большой удачей в переговорах с Хорном взять с того хляд клятву верности слову. Клятва верности в империи укрепляли многие договоры, но держали это самое слово далеко не все. Да сам мог сколь угодно договариваться и с Висконтией, и с Сигнатием Ветой, но обещания данных вельмож ничего не значили. А вот Хорны были людьми старой закалки. Честное княжеское слово значило для этой семьи многое, и если кто-либо из них его дал, то нарушить уже не имел права. Для хорнов подобное нарушение являлось страшным позором. «Отлично!» — потер руки Павел Петрович. «Теперь совсем другой расклад. Играем дальше, господа!» «Кертис, какого дьявола вы глушите двигатели на своих бронированных черепахах?» — возмутился Виктор Висконте, наблюдая за тем, как корабли союзника остаются далеко позади его флота. Князь говорил в пустоту, потому что на связь с ним хорн не выходил. «Предательство!» догадался Игнатий Вета, появляясь на экране перед Висконти. «Лис чем-то переманил нашего туго-дума. Так они называли Кертиса Хорна за медлительность его речей и действий. Интересно, что такого пообещал ему командующий Десса?» «О, проклятый негодяй!» — воскликнул Висконти. «Как он мог так с нами поступить? Это же бесчестно!» «Прекратите истерику!» — скривился Вета. «Мы ему что, родственники? О каком предательстве вы говорите? Это всего лишь ставка на победителя!» Корн сделал свой выбор. Ничего личного, только бизнес. Да, но как быть нам в этой ситуации? Растерялся Виктор Висконти, явно начиная паниковать. "Успокойтесь, у нас своих достаточно сил, чтобы опрокинуть ДС", уверенно произнёс Игнатий Вета. "В наших флотах столько же вимпелов, сколько и у Лиса, даже больше с учётом потерь, которые тот в данный момент несёт. А то, что его легионы скованы боем, только играет нам на руку". Я напомню вам, что вот Дес больше корабличом у нас не согласился в Висконти. Вы забыли посчитать два его лучших легиона, которые несколько часов назад покинули сектор. И мы знаем, кто их возглавляет. Мы послали за этими легионами такое сопровождение, что генералу Василькову, несмотря на всю его храбрость и умение, не отбиться. Преследователи загонят его в угол и добьют как бешеную собаку. Уверен, что Васильков и Уайт уже мертвы, они скоро в леву уничтожены. Так что вперёд, Виктор, смелее в бой. Но стал момент нашей славы. Что, как стая гиен решили напасть и огладать кости настоящих хищников? Засмеялся над ними Саткали, внезапно присоединяясь к беседе князей на видеомониторе. Так вам, раны деличкуру, ещё не убитого зверя. Вы слишком мелкие и слабы для этого. Да и вообще помолчакали, рявкнул на него Вето. У тебя один жалкий легион. Какое право ты вообще имеешь находиться здесь и смеяться над нами? Ну, не такой он уж и жалкий, зло посмотрел на князя Сет. Могу продемонстрировать его реальную огневую и таранную мощь, если хочешь. Мне некогда мериться с тобой силами, перед нами с висконте более важный враг, ДС, ответил Вета, презрительно отворачиваясь от генерала-министра. Только ДС? удивлённо спросил Кали. А остальные? Туранцы разбиты и скоро сойдут со сцены, пожал плечами Игнатий Вета. А с первым министром, поверь, мы сумеем найти общий язык. Наш главный враг — Павел Петрович Дессе. Был им и остается, несмотря на все наши разногласия с Птолемеем». «Главное, не ошибись, Вета», — усмехнулся Сет Кали, прекрасно зная, как первый министр ведет себя по отношению к своим союзникам, как только те оказываются ему не нужны. «Итак, вы вдвоем намереваетесь атаковать Синие легионы?» «Это тебя не касается. Но уж если ты спросил, то да. Именно это мы и планируем сделать», — важно заявил Висконти. «И кто нам может в этом помешать?» «В принципе, никто», — пожал плечами Сет, делая простое лицо. «А не боитесь удара в спину?» «От кого? От тебя?» «В том числе». «Тебя нам хватит сил отогнать», — смело посмотрел на калий князь Света. «Самоуверенность вас когда-нибудь погубит», — отреагировал Сет. «Но если вы не боитесь моих кораблей, то и кроме них в секторе есть силы, способные вам навредить». «Казица не нападет», — уверенно покачал головой Висконтия. Он наш бывший союзник, и нам нечего делить с генерал-губернатором. А как же ваш давний друг Кёртис Хорн? Не отставал Кале. Этот предатель никакой нам не друг, заявил Игнатий Вета. Всё, уже враги? засмеялся Кале. О, как же быстро кончается дружба у знатных вельмож. Или её нет в принципе среди всех ваших древних родов. Не забывай, что ты из такого же древнего рода, как и мы. Тогда не смей тебе разговаривать со мной на ты. Кали продвинулся к экрану вплотную и с такой ненавистью посмотрел на Вету, что тот осел к сыну полуусловие, выекнясь, слишком много возомнили о себе, как бы гордыня не обратилась против вас. Ваше семейство заигрались в этой партии, где награда является императорский трон. Рассказать историю таких же, как ваша семей, которые посчитали себя равными правящей династии, сколько их кануло в бездну космоса. Сэт не очень хотел сейчас вести эти бесполезные разговоры. Он не питал надежды на то, что переубедит князей или напугает их. Генерал-министр всего лишь тянул время, чтобы Ветаи и Висконти не атаковали в данный момент Десса. Калли не испытывал к генералу Десса тёплых чувств, просто не хотел, чтобы победа при Сартокерте досталась Птолемею Янгу. А именно так бы и произошло. А такой сейчас князья флота Лиса, когда Ветаи и Висконти набросятся на поля Десса и ослабят его легионы, этот хитрец Птолемей выйдет на авансцену и довершит разгром. Именно для этого, как считал Сет, первый министр до сих пор так и не вступил в сражение, держа при себе два свежих яшмовых легиона у ворот своего Вагенбурга. "Птолемей снова использует вас и снова обманет", продолжал Сет, обращаясь к Гнатию Вети и Виктору Висконти. "Глупцы, вы не можете не понимать этого". Висконти начал было уже сомневаться в правильности своих действий, но более решительный Вета оставался непреклонен. "Я помню, как Птолемей использовал тебя, Калеа". А в отношении нас к князю Виктору первый министр вёл себя достойно, ответил он, не менее ненавидящим взглядом прожигая Сада. Ты предатель, увёл из-за во лагеря самый боеспособный легион. Ты сам себе на уме и нас хочешь сбить с толка. Однако мы не поддадимся твоим угрозам. Убирайся с глаз. Вето ударом кулака по пульту управления вырубил канал связи с Кале и после нескольких секунд молчания обратился к висконте. Несмотря ни на что, «Я намерен атаковать Десе, как и было задумано нами ранее. Вы со мной, князь?» «Я с вами». Голос в Висконте звучал не так уверенно. «Вперед! Разделаемся, наконец, сразу со всеми нашими врагами одним ударом!» Плоты двух князей, объединившись и построившись, начали движение к сектору, где продолжалось жестокое сражение. Теперь всем стало очевидно, они заходят на траекторию для нападения именно на Синие легионы. В этот момент на тактических картах всех командующих загорелась новая точка активности в пространстве. Сигнал шел прямо от планеты крепости Сартакерта. У ее орбиты внезапно появился флот из двух неполных легионов. По данным сканеров, корабли идентифицировались как принадлежащие Павлу Петровичу Дессе. Все догадались, что это была группа моих кораблей. Ни Птолемей Скорда, ни князья, никто из них не мог понять, Как мне удалось оторваться от превосходящих сил преследователей, и где вообще эти силы? Ещё в больший ужас они пришли, когда увидели, что когорты синих легионов без боя входят и исчезают за прозрачными стенами планеты-крепости. Как гарнизон туранцев пропустил их туда, и что будет, если легионерам Василькова удастся захватить императора Ванмина? Что происходит? Недоумённо спросил Висконтио, обращаясь к своему союзнику. У меня в голове не укладываются все эти комбинации. Что, теперь северяне являются союзниками туранцев? Не говорите ерунды, такое невозможно представить в принципе, возмутился не менее опешивший от только что полученной информации князь Игнатий Вета. Вы же сами видите, что Васильков без боя в данный момент захватывает крепость. Не это самое страшное, заорал на него Вета, а то, что Александр Васильков хочет проникнуть в Большой императорский дворец. О боги! В это самое время он крадёт у нас из-под носа маленького императора, догадался Виктор Висконти. Нет, он крадёт наше с вами будущее, задрожал всем телом Игнатий Вето. Разворачивайте ваш корабль, князь, скорее к Сартакерсе. Нам нужно во что бы то ни стало помешать ему осуществить свой план. А как же сражение? Как же до Гбе сам космоса этого старика? Сейчас в императорском дворце ключи к нашей победе. Скорее, скорее, князь, к Сартакерсе.